Глава 14. Для приема из всего того гардероба, что она и сама еще не успела изучить, Люк отобрал самое экстравагантное на взгляд Лины платье. Во-первых, алый цвет уже сам по себе смотрелся вызывающе, а во-вторых, если спереди платье выглядело вполне прилично, на стоечке, подпоясанной широким поясом в талии, то сзади была разве что юбка от платья, а вся спина оказывалась голой. Думаю, в нем ты затмишь всех. Небрежно бросил платье Люк на кровать. «А я должна это сделать?» С сомнением разглядывала Лина наряд. «Естественно, ты же моя любовница!» «Как же это неприятно звучит! Но, сказал бы, подружка на крайний случай. Все же не так оскорбительно было бы». «Не зачем повторять это в сотый раз», ответила Лина. «Если твоя любовница должна выглядеть вульгарно, то я не против этого платья». «Вульгарно?» рассмеялся Люк. «Ты смотри, Оксане этого не скажи, не переживет!» «Я тебе покажу, что значит вульгарно!» Вмиг посерьезнил он. «Да ты и сама поймешь, увидев на приеме, как одеваются некоторые особы из высшего общества». Когда Люк ушел, Лина позвонила Оксане и получила четкие инструкции отдыхать до обеда, потом плотно поесть и не менее двух часов поспать. Все это, оказывается, было необходимо перед приемом, чтобы цвет лица был приближенным к идеальному, без единого следа усталости, чтобы не испытывать даже намека на сонливость. Оксана давала наставление так, словно эта часть подготовительных приемов мероприятий считалась разве что не основной, и относиться к ней следовало как к работе. Теперь становилось понятно, почему светские львицы выглядят такими халеными. Не только заслуга дорогих салонов красоты в этом, а выматывающие работы давить на массу. Все бы это рассмешило Лину, если бы не казалось настолько грустным. А мать ее оставила здоровье на заводе, впахивая в три смены, да и сама она частенько не высыпалась, когда возвращалась из бара за полночь, а на утро ее ждала новая смена. Мысли о баре заставили Лину вспомнить о подруге и отвлечься от грустных размышлений. Ну наконец-то и до нас не зашли боги Олимпа, раздался в трубке ворчливый голос Кати. Катюш, прости за сранку, раньше никак не могла позвонить. Мы уезжали. Мы. — хохотнула подруга. — Вы уже мы? Ну что ж, рада за тебя. На моря решили сгонять на выходные? — Нет, Катя, не на моря, — вздохнула Лина, понимая, что ничего толком рассказать не сможет, и поставленная перед необходимостью что-то выдумывать. Не жизнь, а сплошное вранье. — Я тебе потом расскажу. Ты мне лучше скажи, как у тебя дела. — Пока не родила, — поступил ответ в духе Кати, прозвучавший грубовато. — Да и не для того я тебя названивала, чтобы рассказывать о себе. Тут, между прочим, тобой интересовались. — Мной? И кто же? — Извини, он не представился, а когда я спросила, что передать тебе при встрече, сразу же откланялся. — Он? Это был мужчина? — Я бы сказала, мужик, — снова хохотнула Катя. — Знаешь, самец такой брутальный, и интересовался он, почему ты больше не работаешь в баре. Вообще странный мужик заговорила Катя серьезно, и Лина поняла, что она беспокойна. «У меня такое впечатление сложилось, что он точно знает, где тебя искать, но про саму тебя ничего не знает». «А можешь описать его подробнее?» Сомнения закрались в душу Лины, когда Катя назвала мужика бруталом. «Ну, такой коренастый, плечи широченные, размером с мой шкаф. Лицо такое грубое, черты крупные, трудно описать, и глаза чернющие, зрачка не видно». А, еще одет он был в длинный черный плащ, как ищейка из американского блокбастера. Шляп только не хватало. Господь, из всех известных ей личностей, тот, кого сейчас описала Катя, больше всего напоминал Кора, брата Люка. Но что он тут делает? Если верить Люку, то никто не знает о его двойной жизни. Катюш, мне сейчас нужно бежать, — быстро проговорила Лина. На днях я попрошу выходной, и мы с тобой встретимся. Ладушки? Да иди уже, горемычная. Прям как покойная бабушка Лина проговорила подруга. И снова в ее голосе Лина различила обиду, но мысли ее сейчас были заняты другим. Нужно было срочно разыскать Люк и рассказать ему новость. Конечно, Лина далеко не была уверена, что в бар приходил кор. Но тогда кто? Ни с одним из таких типов она знакома не была, ни в какие криминальные дела тоже не замешана. У нее даже кредитов нет, если предположить, что интересовался ей какой-нибудь коллектор. Люка она нашла в кабинете, он сидел за столом и разговаривал по телефону. Лину окинул таким взглядом, мол, как ты посмела нарушить святая святых. Ну и она нацепила на лицо самое решительное выражение, мол, думай, что хочешь, а я по делу. «Я тебе перезвоню», — бросил он кому-то в трубку и отключился. «Кажется, тебе было велено отдыхать, а не рыскать по делу и вторгаться на мою территорию». «Он и об этом знает? Откуда? С Оксаной общалась она». «Значит, та да, после разговора с ней доложила обо всем Люку?» От этой мысли Лине стало настолько противно, что она едва сдержалась, чтобы не послать этого хама куда подальше и не удалиться с его личной территории, как он выразился. «Я не соскучилась и не надейся», — как можно более холодно произнесла Лина. Она знала, что когда хочет, может выглядеть не менее надменной. «А вот тебя, кажется, провели как мальчишку». Хотелось оскорбить его хоть как-нибудь, стереть его лица, это высокомерие. И она могла бы, да не хотелось опускаться до его уровня. «Не говори загадками, девушка!» – угрожающе произнес люк, и зрачки его сузились. Это Лина даже с такого расстояния заметила. «Можно по существу?» «Можно». И Лина рассказала ему все, что только что поведала ей Катя. В заключение добавила, что никого с такой внешностью, кроме кора, она не знает, И что интересоваться ею некому. Этого не может быть. Люк выглядел потрясенным, ее рассказ явно произвел на него впечатление. Ты уверена, что это не кто-то из твоих знакомых? Уверена. Прием отменяется? Что? — встрепенулся Люк. Задумался он, видно, крепко. А, нет, не отменяется. Иди отдыхать, мне нужно подумать. Зато результаты Лина добилась, печать надменности с лица Люка исчезла. Отдыхать Лина любила, а потому все наставления Оксаны выполнила с точностью. После обеда, на котором Люк не присутствовал, завалилась спать с чистой совестью. И ровно через два часа разбудила ее Вероника, сообщив, что Оксана уже дожидается в холле. Вот это регламент, вот это она понимает. Ни минуты меньше, ни минуты больше. Пришлось Лине наспех умываться и спускаться к имиджмейкеру, который ей по-прежнему нравилась, но теперь уже чисто внешне. Вести с ней доверительные беседы желание отпало. Нет, все-таки через четыре часа, которые она провела в парикмахерской и спа-салоне, Лина немного пересмотрела свое отношение к богатым женщинам, выходящим в свет. Наверное, с большой натяжкой такое времяпровождение можно отнести к работе. Несмотря на то, что чувствовала она себя чуть ли не заново родившейся, устала она так, что с удовольствием упала в кресло и не двигалась, пока Оксана распоряжалась насчет фиточая чая с диетическими печеньями, которыми они решили перекусить непосредственно перед одеванием на прием и по возвращении в дом люка. Облачаясь в экстравагантное платье и рассматривая себя в зеркало, Лина не могла избавиться от мысли, что наряд ее слишком откровенен. Она будет опасаться поворачиваться к гостям спиной, хоть Оксана ее и убедила, что платье – последний писк от какого-то там дизайнера, что алый цвет невероятно идет к ее волосам и коже, и что фасон платья подчеркивает ее рост и стройную фигуру. Довершали облик черные лакированные туфли на высоченной шпильке. Каблук Лина умела носить, но не слишком любила из-за роста, но без него платье волочилось бы по полу. Накинув ей на плечи тончайшее невесомое норковое манто, Оксана торжественно пригласила проследовать Лину вниз, бросив на нее последний критический взгляд и уверив, что теперь точно придраться не к чему. Люк ждал ее внизу, и в то время, как он внимательно окидывал ее взглядом, пока она спускалась по лестнице, Лина не могла не любоваться тем, как выглядит он в черном костюме, синей рубашке и стального цвета галстуке. Высокие, не единой лишние жиринки, каждая мышца на своем месте. И одежда его была подобрана так, чтобы оттенять и без того яркие глаза. Оксана передала ее с рук на руки, как говорится, и быстро ретировалась. Лина и не заметила, как та исчезла. «Выглядишь шикарно!» – вынес вердикт Люк, предлагая ей руку. «Спасибо, ты тоже!» Не осталось долгулина, беря его под руку, чтобы проследовать в блестящую чистоту иномарку, дожидающуюся их возле входа. «Удалось ли тебе что-нибудь выяснить?» – спросила она, как только они оказались в тепле салона. Водитель Валера занял свое место, и вид у него был такой, словно он внезапно оглох и забыл о пассажирах на заднем сиденье. Вот это муштра. Интересно, на местную прислугу тоже наложены какие-то чары? Или Люк им платит столько, что за такие деньги не грех совершить и что-то посерьезнее, кроме молчания?» «Только то, что здесь был Кор», — после небольшой паузы ответил Люк. «Мой человек переговорил с охранником в твоем баре, и тот описал его с фотографической точностью, даже разглядел шрам за ухом». «И что же теперь будет? Получается, что он знает о тебе все? Он знает лишь то, что я бываю здесь?» — И то, что я ни из какого ни севера отсюда, — напомнила Лина, — станет ли он разоблачать тебя перед отцом? — Как думаешь, могу я знать ответ на твой вопрос? — в раздражении взглянул на Лину Люк. — Не задавай дурацких вопросов, делай то, что тебе велено. Кажется, парой фраз у нее получилось вывести его из себя, и это он еще сдерживается, но Лина-то видела, как ходят его желваки под кожей. Больше она решила пока ни о чем его не спрашивать, чтобы не раздражать еще сильнее перед приемом, о котором на время забыла. Стоило ей только вспомнить о нем, как сразу же вернулось волнение и нежелание куда-то ехать. С каким бы удовольствием она сейчас оказалась дома и забыла о люке и соглашении. Ладно, это всего лишь работа и прием часть ее. Выполнит ее хорошо, получит достойное вознаграждение. Лина предпочла отвлечься от грустных мыслей, разглядывая темнеющую за окном лесопосадку и мечтая о том, что купит домой с первой получки. Дом мэра выглядел нескромно, пусть и для крупного, но все же чиновника. Он больше напоминал старинное поместье, хоть и не являлся таковым. Но все эти белеющие в темноте колонны, поддерживающие балкон второго этажа, широкая подъездная аллея к парадному крыльцу, ведущему к массивным дверям, Выглядевший ухоженным даже в это время года огромный сад, все создавало впечатление, что попали они в прошлое, и сейчас она увидит дам в шикарных нарядах, на пудренных париках, кокетливо прикрывающих рты веерами. На аллее уже выстроилась вереница из машины, и они заняли свою очередь. Лина нервничала все сильнее, и это не укрылось от люка. «Не дергайся, все прекрасно!» Подбодрил он ее в своей обычной хомоватой манере – но рука его, что сжала руку Лины, согревала и успокаивала. И все же ноги Лины подрагивали, а ладони отчаянно потели, когда покидала машину и под руку с люком шествовала к дверям дома, распахнутым предупредительным лакеем. Встречали их хозяин дома с супругой. Мэра Лина знала в лицо, да и кому в их городе незнакома столь публичная личность, обожающая сниматься для телевидения. Он ей не нравился. А вот она ему сразу приглянулась, судя по масляному блеску в глазах и тому, как он припадал к ее руке своими мокрыми губами. Лине даже захотелось вытереть руку о платье, чего она, конечно же, делать не стала. Жена Мэра показалась ей обычной женщиной, лет пятидесяти ухоженной, явно в дизайнерском платье, но простоватой. Просторный холл с расставленными по периметру диванами и ломившимся от яств фуршетным столом больше напоминал Лене картинную галерею из обилия самых разных полотен, развешанных на стенах, и того, как гости двигались парами или небольшими группами, рассматривая их. Но сразу становилось понятно, что мэр не ценитель живописи. Никакой системы или единого стиля в картинах не наблюдалось. Виновница торжества появилась почти сразу же, не успели они сделать и пару глотков шампанского, любезно предложенного официантом. Надо же! Кто бы мог подумать, что у такой невзрачной пары может уродиться столь красивая, даже броская дочь? Не ниже Лины ростом, обладающей внушительными формами, какими Лина не могла похвастаться, черноволосая смуглянка. Одень ее в цыганский наряд и в таборе сойдет за свою но больше всего поражали глаза. Большие, светло с поволокой, которые скользили взглядом по холу в поисках кого-то, пока не остановились на люке. И это невзирая на то, что к уже выстроилась очередь из желающих поздравить. Очередь дошла и до них с люком. Он по-свойски расцеловал именинницу в обе щеки и преподнес ей что-то в бархатной коробочке, а потом проговорил. «Жанна, познакомься, это Ангелина, моя девушка». Взгляд, которым окинул ее Жанна, кстати, имя это подходило ей удивительным образом, всех Жан Лина именно такими представляла, смуглыми и броскими. Лине очень не понравился. В нем сквозило плохо скрытое презрение, столик и предупреждение. — Вот как? Люка обзавелся официальной любовницей? — усмехнулась она. — Ну что ж, посмотрим, сможешь ли ты отказаться от своих старых привязанностей. Перевела на взгляд на Люка. И как быстро ты бросишь эту мышку? Лина заметила, как блеснули глаза Люка, но он предпочел не отвечать на эту нарочитую грубость, а просто отошел в сторону, кладя горячую руку на ее обнаженную спину. Не обращай внимания, склонился он к ее уху. Все знают, какая Жанна злюка. И так интимно погладил спину Лины, что ей в один миг стало жарко. В общем-то, прием не показался Лине чем-то выдающимся. Гости кучковались по группам, разговаривали, смеялись. Они с Люком пили шампанское и перемещались от группы к группе, где он представлял Лину и ей всех, чьих имен она не запомнила практически ни одного. Безмерно раздражали девицы, что постоянно подходили к Люку и буквально вешались ему на шею, не обращая на Лину внимания, словно ее и не было рядом. Теперь она чуть лучше понимала, для чего ему понадобилась официальная любовница – Да чтобы избавиться от всей этой навязчивости прежде всего. Но пока это получалось плохо. Ближе к концу вечера Люк куда-то отлучился, ненадолго оставив Лину одну стоять возле окна и рассматривать освещенный фонарями сад. И тут в отражении появилась она, и Лина вынуждена была обернуться. «Если ты думаешь, что я отдам его тебе, то сильно ошибаешься», прошипела Жанна самым благодушным выражением лица, словно разговаривать с близкой подругой. Он всегда был моим, таким он и останется, поняла? Ответа от нее никто не ждал, и, глядя в спину смуглянки, Лина подумала, что, кажется, у нее появился враг, который ненавидит ее за то, чего и сама она не желает. Вот только этого ей не хватало.